Пока мы ходили, ребята вытащили из амфибии жратву из термоса и сидят закусывают. Только мастер-сварщик старательно что-то налаживает и колдует над оборудованием. Остальные, обжигаясь, хлебают чай и жуют, что бог послал. Я видел, что тащили две коробки, одну от Дарьи, другую с сухпайком на сутки. Сухпай получили от крепости. Ильяс успел уже отметить, что в этом сухпае все те же хлебцы. Мясо растительной консервы, проще говоря, перловые и гречневые каши с мясом, Ну еще правда сахар добавлен, это НЗ на всякие непредвиденные. А Дарье же вещь куда вкуснее, немножко уже подчерствевшая хлеб и булка, что для многих обитателей крепость уже лакомство, масло, плавленный сыр в коробочках, вакуумные упаковки с ветчиной, несколько банок с прессерами, в основном селедкой. Привет от мини супермаркетов, который уже черт знает как давно мы ходили с Сергеем. Семен Семенович орудует ложкой и вилкой. Я-то с чего-то взял, что он голый и босый, совершенно упустив тот момент, что вон его джип, а у охотников в джипе много чего откопать можно, не только ложку-вилку. Жалею, что Дарья не видит, как он ест. Нормальной женщине, вкусной, со смаком жрущей, ее стрипне мужчина, тоже доставляет удовольствие, одним видом. Видно, что Семен Семенович знает толк в житейских радостях и ест с аппетитом. Тоже наш человек, бергенизатор. Присоединяемся. и таки пикничок получился. Жаль только, что совсем недалеко такое, что даже мне вспомнить неохота, чтобы аппетит не портить. Мужики, а горяченького спроворить не получится? ролтона какого или еще что? Вопросительно говорит Семен Семенович. Вот кашу, например, можно подогреть. Пойдет? Конечно, пойдет. Поеденные лампы есть в хозяйстве? Лампы нет, сварка есть. Отлично, а где банка? Держи. Радует, что получив банку, мехинотест тут же ее вскрывает. Дурни, взявшиеся разогревать неоткрытые банки, получают массу удовольствия, когда консерва начинает рваться в костре с энтузиазмом ручных гранат. Потом он отправляется к сварщику. Минут несколько они колдуют вдвоем, и Михинбать возвращается с шипящей, аппетитно пахнущей жестянкой, в которой пузырится гречка с тушенкой. «Не подумайте, что жалею, но вы особенно не напирайте в один присест. Все ж таки постились несколько дней». Семен Семенович смотрит на Надежду с жалостью. Милая девушка, я отлично вас понимаю, спасибо. Только это для меня не напираться, это так легкая закуска. Не хотите каша горячая, с поджаристостью? Не откажусь. И мне кажется, что железная Надя, как ее втихомолку окрестил смешливый Серега, разрумянилась сильней. От этого видно непривычного, милая девушка, обращение и ласкового тона. Мужики-то к ней клеились, раз она была в военном, судя по всему коллективе. А вот так получилось очень по-домашнему. Сварщик тем временем уже освоился, выдернул Вовку у эссистенты и начал с бесхозного милицейского УАЗа. «Не нравится мне, что у нас ментовоз», – допив свою кружку и выскоблив ложкой, не растворившись сахар со дна, говорит Дим Опер. «С чего это?» – спрашивает недоумен Серега. «С того, что на перекрестке было двое в ментовской форме, причем очень похоже, что они были ментами раньше. Арсенал весь МВДшный, по своей мане огонь открыли моментально, видели же Миху в форме и водил на УАЗе этом».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 «Мы морская пехота и должны выполнить свой долг», цитирует Саша. «На самом деле не все так худо». «И почему это?» «Оружие у них хуже, чем у нас. Сугубо для помещений. У 10 человек ни одного серьезного ствола. У девяти. Нехай у девяти. Броников ни на одном нет. Все без касок. Действовали тупо, как книга гангста какая-то. Че стрелять-то было сразу? Вы бы остановились?» «Не знаю. Я-то стал тормозить. Да Миша заорал, словно ушилом ткнули, чтобы я гнал». «Интересно, что он такое заметил?» «Не знаю, он вообще глазастый. Как думаете, его прооперировали?» «Думаю, что еще оперируют. Да и после операции вас сразу же не пустят. Под присмотром-то лучше было бы. А за ним мой брат присмотрит. Он хоть и пошел судмедэксперты, но уход за пациентами у него хорошо получался. Ручаюсь. Его и пустят, к слову. «Ну, ваши бречи да богу в уши. Ладно, пошли готовиться к выезду. Нам еще по МКАДу пилить.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 А вы где, неизвестно. Ну это да, свалял дурака, признаю. Очень уж зол был. Увидел, куда вы чесанули, вот и решил в тыл выйти. И ведь получилось же. Тактически ваши действия на отлично, без вопросов. И то, что этого пидора снесли, тоже плюс. Но есть и минус. О чем говорилось уже? Были бы на связи, глядишь, у нас язык бы образовался. И мы бы знали, что где и почем. А сейчас едем на обум святых, понимаете? Понимаю. А если бы он говорить не стал...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 и вызовет неправильное действие с потерей времени и сил. А как же герой который не выдали военные тайны, и всякие образцы несгибаемых революционеров? Как сказал Мюллер, либо допрашивали неумело, либо спрашивали не о том. Мы бы спрашивали о том, да и допрос бы ввели, соответственно, куда обделся? новые Но вы штукарии, похож Семен Семенович неприятно удивлен. Получается так, цель оправдывает бомбы. Вы, к слову, не лучше. Это как же?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 Можем аккуратно выбраться на нижнюю дорогу и по ней до АТП доберемся. По дороге можно будет глянуть, что на заправках творится. Между Знаменкой и Шуваловкой как раз две заправки ПТС стоят. Вот и посмотрим, кто тут вверх держит. АТП? Что это? Автотранспортное эксплуатационное предприятие. Мы там с Валерой работали. Что-нибудь есть интересное? Больше грузный транспорт. По нынешним временам не самое ценное. Ремонтное производство.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 Так их не видно, но когда покажут, гробовидный контур выступает отчетливо. Ну ты глазастый. А то ж, я не зря из семьи, где были амурчики. Какие-то амурчики с луками? Ага, кончайте трепаться. Снимаю с от тщательно. Понятно, что такой возможный противник будет серьезной угрозой. Людей долго не удается засечь. Наконец там проходит два человека. Один в ментовской форме, другой штатский. У обоих что-то длинное, но не калаши. Итак, какие мысли? Мысли такие, что соваться под пулемета как-то стрёмно. Если это свои, один калинкор, а если нет, то мы и вякнуть не успеем. 50-50. пошли обратно. Дмитрий все это время пытается шарить в эфире, но как-то не фертикуляпе стоит у него получается, пока ничьих переговоров не поймал. Быстро проводится блиц-опрос, соваться ли нам туда, где стоят БТР? Результат не удивляет, практически все единогласно решают этого не делать. В скором времени, убедившись, что от ТП ворота настишь и никого нету, просачиваемся дальше вдоль забора. Тут завод для рыбаков какую-то механику делали. А сейчас вот тут и мои. Выходим аккуратно, а то шарнут с горяча. Я почему-то ожидал, что домашний сидят в каком-то лодочном гараже, а они в целом довольно комфортно разместились в домике не то Сторже, не то диспетчера, видна пристань, причалы. Если это не яхт-клуб, что-то похожее. поступы просматриваются и простреливаются, но тут чисто ни живых, ни мертвых. На всякие пожарные выставляем часовых, после чего, наконец, происходит встреча. Нельзя сказать, что шибко радостная, Как-никак двое тяжело раненых. По одному в каждой семье. Поэтому радость быстро стихает, как только узнают о последних событиях. Всего тут шесть человек. Старушка, две женщины и трое детей. От девушки на выданье до погодков мальчишки и девчонки лет 7-8. Два ружья У решительный на вид женщины, оказавшись как раз Ларисой Ивановной. И у старушки. Держит уверенно. Видно, что умеет с оружием обращаться. «Ну и как вы тут жили?» «Как всегда», – фыркает Лариса Ивановна. «Куры не доины кошки не стрижены, тараканы не кормлены и щи пригорели. Собирайте вещи». «Уж все сейчас как собрано, как Миш с Валерой». Их оперирует, пока сказать нечего. «Надеюсь на хороший результат». «Понятно, но здесь нам делать нечего». «На какой машине поедем?» «Вон на той, видите, подгребают». Хоть жена Семен Семеновича видывала виды, тут у ней брови становится домиком. Не видела она Хиус, похоже. Странно, раз они тут обретаются, то, наверное, лодка своя есть. Должны были встречаться. «Так мы морем поплывем?» «Скорее полетите, эта штука на подушке воздушной». «Ой, я бы лучше суши». «Лора, не дури, 15 минут и все, в Кронштадте, там встретит. «Я бы лучше суши». Мишке сиделка не помешает.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 Там есть портрет моего предка. начинай судорожно перебирать в памяти портреты генералов царской армии, но что-то никого из ирегулярной кавалерии не вспоминаю. А где там? Стыдно не знать, там две картины Хеса. Вот на той, которая переправа через Березину. Справа как раз мой предок. На лошади красивый такой. У прабабки еще украшение было из какого-то золотого ордена. Не то польского, не то французского. Отсюда привез. Много чего привез, разбогатели. Смотрю на его невзмутимую физономию и не могу понять, шутит или нет. Через 15 минут оба семейства грузятся в амфибию и вместе с кучей вещей и сварщиком усвистывают в направлении Кронштадта. Семен Семенович, а вы тоже могли поехать? Ага, я вас на кого оставлю? Ну так сейчас всяких машин можно добыть и поновей. А мне нужна не поновея, а моя. Едем? Едем. Что-то хотите сказать? Да, совсем перед этим концом света к нам приехал на мелкий ремонт фура с бананами.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 Не хочется все ж туда идти полной колонной, еще и с грузовиком. Давайте лучше двумя УАЗами и желательно не к главным воротом. Да не вопрос. Единственное, там через железнодорожную дорогу придется перебираться на УАЗах. Тоже не проблема. Вот этот полупаркетник может и не перелезть. И это вы прожиб? Про него горемычного. Когда едем? А сейчас и едем, что ждать? Нечего ждать. Но может что-нибудь полезным вражиться можно. Наши пока тут нас будут ждать.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 Что интересно, зомби не больше десятка видели. А вот тот забор как раз ремонтный завод. А что это за одинаковые домишки? Коттеджный поселок? Ага, Нойдорф. Немцы построили для фольксдойчей, для русских немцев. Симпатично. Ну что, полезли на крышу смотреть? Только лучше на ментовский. Ладно, понял. Непонятно почему, но тут зомби мало. Нет, есть, конечно, и к нам направились несколько штук. Но не то, что было в Кронштадте. И уж тем более не то, что в Питере.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 Добираемся благополучно. Там, откуда мы убыли, все в целом как и было, только у ворот валяет покойный, легко одетый светловолосый парень. Надежда бдит, стоя на крыше фуры, а Саша с Димой и Серегой пыхтят, тортают бочку, судя по скрежету полную. Тут есть запаси соляры, мы баки залили под завязку и еще три бочки полных. Знаете, давайте-ка мы их припрячем, потом, если тут будем, как найдем, куда лучше».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 Ладно, это я так, спросто, но от пары стрелков в кабине не отказался бы. Сеток-то у меня нет, еще за руль моего ВАЗа посадить опытного водилу, я серьезно. Разумеется, вот и Володя и поведет. Выпадает ехать в «Американцы», мне и Саше. Мне, потому что сверху и без сеток снимать удобно. А Саша как-то отлично освоил сатанинское устройство для связи и ловко с ним управляется. Да и в случае чего стрелять мы тоже можем, не как Андрей, но неплохо. За нами встает джип Семен Семенович с Вовкой за рулем. Следом тоской Дмитрием награда нашла героя. И замыкающим джип широкий. Надежду за освоил езду на этом агрегате. быстрому мы все равно не помчим, так что должна справиться. Серега с пулеметом ей в компанию. И в случае чего прикроет огнем наши тылы. Вот так и трогаемся. Ожидая, что Семен Семенович споет еще что-то, но ему не до песен. Мы ныряем в узкие переулки и у меня в очередной раз удивляет.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 Стальные бампера перестали выпускать уже лет 25, теперь везде пластик. С пластиком я бы так себя не вел, а старушка с стальными зубами самый таран. А пластик что, дешевле? И дешевле менять часто и получать деньги. Сейчас вообще все стараются сделать хрупким и недолговечным. Цивилизация потребления огромных помоек. Читал раньше фантастику, рассказ о суде над мужиком, который нарушил закон и сделал себе тайну табуретку, которая даже за неделю не развалилась. Все общество было возмущено этим, нормальные табуретки через сутки распадались. Вот мы к этому и шли. Одноразовая посуда, одноразовая мебель, одноразовые машина и одноразовая любовь. Да вы и философ, Семен Семенович. Так а что еще дальнобойщику делать? Думать да песни петь, иначе закимаришь с открытыми глазами, и пойдешь в лучшем случае в кювет, а в худшем навстречку. Ну так можно еще жевать чего не то. Тоже спать не дает. Ага, вот я еду сутки, и что, мне все время жевать? Ну не все время, можно периодически. Периодически нужно, а не можно. Вот сейчас мы выкатываемся к платформе Стрельно. Снимите, что там. Погромыхываем на переезде. Никак не могу опознать местность. А потом картинка словно поворачивается и встает прочно на место. Я никогда не проезжал с этой стороны. И все видел только из окна электричек.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 А еще вроде тут психи неподалеку были. да с моей колокольни все-таки зомби и так все сумасшедшие. Это да. А что вы насчет прозектора скажете? сифу я вот только забывать начал. Что говорить? Не приведи, Господь, с таким встречаться, хуже медведь с медвежатами. Везет нам пока, холодно у нас. Вот тем, кто на югах, не завидую. Мы еще сможем успеть подготовиться. Вот что мне интересно, где наше руководство? Они все ли равно? То есть.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 Опять наши знакомые? Вы по кого? Да про любителей шашлычков. Николаич спрашивает, чё стали Это Саш слушает, что ему в длинные ухо говорят. Да, какое-то место стрёмное. Николаич говорит, на засаду похоже. Да сами видим. Только гнездо пустое. Они тут раньше были. Кто они? Не знаю, кто машина останавливал. К слову, вон там еще трупы валяются. Где? В проулке и вдоль забора. И с другой стороны вон тоже. А я бы сказал, что это покойные лежат. С чего бы? А грязные объедены. И на них неупокойные внимания обращают. Жрут тех, кто в кювете. И то верно. Николаевич предлагает отъехать метров на 50. Принято. Через 50 метров встаем и совещаемся, не покидая машин. Не факт, что здесь хамили наши незнакомцы. Тут машины припаркованы аккуратно к обочине. Опять же перекресток. Значит, их аккуратно тормозили. Правда, Дима уверен, что машины обнесены. Да и стоят сугубо бесполезные в этот момент легковушки. Почему обнесены?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 Сдоводческие хибарки и никаких признаков жизни. Машин тоже немного, частью в кюветах. Мимо тянутся заборы здоровенных гаражных оперативов. Ворота заперты, но на наш шум никто не высовывается. «Есть контакт», – Саша рапортует то, что ему говорит Николаевич. Трое мужиков перекрыли дорогу машиной. Показывают остановиться и вылезать из машины. Николай сейчас вылезает, но требует поддержку. Принимаем огневиков. Из подскочившего к нам под бок жипа выпрыгивает Серега и шустро вскарабкивается на крышу фуры. Более степенный обычный льяс подбегает в припрыжку, сует свесившемуся сверху Сереге свою светку и тоже скарабкивается наверх, погремев ботинками по крыльям, капоту и крышу кабины. Семен Семенович трогает так мягко, что впору вспомнить отправление экспресса «Красная Москва». Оба джипа тем временем шустро укатываются вперед. «Николаич требует поторопиться, там сейчас горячеет!» Американец прибавляет скорости, но опять же очень мягко, чтобы не ровен час не уронить лежащих на крыше стрелков. Илья с цель видит, еще 100 метров и встаем. Что за цель? Трое мужиков в дурацких желтых жилетах, дорога ими перекрыта. Также мягко фура тормозит. К машине, и мы с Сашей вытаскиваемся из кабины. Кто там? Не знаю. В горелу было военное училище, внутрики здоровенная зона. При ближайшем рассмотрении оказывается, что к перечисленным категориям мужики не относятся. Обычные штатские, причем сильно напуганы, вооружены, в общем слабо. Два охотничьих ружья и мосинский карабин. Зачем-то напялили на себя флюорерисцирующие жилеты. Так вроде гаишники одевали, ядовито химического зелено-желтого цвета. Дорога перекрыта и вовсе диковинным самоваром ГАЗ-21 «Волга». Впрочем, мужики хоть и дрейфят, но пытаются бодриться. Ситуация похожа на голливудский боевик, где главный герой стоят в растопырь и почему-то не хватается за оружие. Но с Амером это старанием Николаевич все ясно, дуэли дозволялись.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 «Во всяком случае, неожиданности меньше». «Повторяю», — говорит Николаевич, достаточно спокойно, увидев, как задергались ребята в жилетах. «Вы имеете дело с мобильной группой разведки гарнизона города Кронштадта. Вы, избежание печальных инцидентов, предлагаю убрать оружие и в положение на ремень. Также рекомендую представиться и объяснить причину перекрывания дороги». «Шустрые какие!» — огрызает сотку которого карабин. «Мы оружие за спину, а вы нас продырявите». «Еще раз повторяю».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 «По вашему мнению, мы тут должны клишами мести?» – спрашивает Николаевич. «Тогда документы представьте». «Вы что, серьезно?» – удивляется Дима. «И какие документы вас устроят?» «Теперь очередь о задаче с мужикам в жилетах». «Старшой!» – неожиданно кликает Саш, «Да проще этих мудаков положить нахер, чем убеждать. Мы и так график не выдерживаем». «Отставить! Живых и так мало!» – рявкает Николаевич. «Да какие документы вы хотите от нас? А главное, какие в ответ можете представить вы?» Опять спрашивает опер, грамотно прикрывавшийся тверцы УАЗа. «Ладно», — сдается тот, что с карабином. «А как вы можете доказать, что у вас снайпер?» «Пристрелить тебе голову?» — ласково спрашивает Николаевич. Сзади от фуры очень к месту бахает приглушенный выстрел. «Что там у вас?» — спрашивает по рации Николаевич. Выслушав ответ, информирует. «Зомби подошел, упокоили». «Хорошо, раз так обстоит со снайпером, уберем оружие». «Только вы первый, у вас же снайпер». «Лады, и в рацию».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 Но моно провести по усещенной программе следственно-розыскные мероприятия. А доктор обеспечит суд судмедэкспертизу. Еще нужна пара понятых. Если это из самообороны, не при делах, одно дело. Если разбойничает, другое. Сколько времени займет? А это как доктор ковыряться будет. Протокол не ведем? Не ведем. Доктор, сколько времени понадобится и что можете определить? При жизни на хранении причину смерти. Также и калибр, если огнестрелом пользовались. Но если в темпе, то минут 15. Давайте. И тут Николаевич ловко берет на мушку одного из самооборонцев. Стоящая рядом Вовка также моментально тычет своими ППС в ребра другому. «Я не успеваю открыть рот и закрыть рот, а уже все трое в жилетах обезоружены». И Дима ловко охлопывает их в поисках дополнительного оружия. Надя одобрительно на это смотрит, оставив под присмотром Николаевича и Вовки задержанных. Выдвигаемся к ней. Она стоит рядом с тремя лежащими рядом трупами. Все трое молодые ребята.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 Стоило мне только начать движение в сторону тела, там видно было, что и ходит внимательно, и не перешучивается, и вообще работает. Я-то хотел, как меня учил мой же стоящий рядом профессор, проверить, может быть жертва еще жива».